Глава вторая. Огненный ветер. Впереди должна быть деревня, уверенно бросила Ластор, когда они миновали небольшой лесок и выехали на дорогу. Это был ещё не королевский тракт, но дорога наверняка вела к нему, насколько помнила Айлин. Перед тем как покинуть спасительную сторожку, они втроём долго рассматривали карту, определяя дальнейший путь. Шермес единогласно решили миновать. Хотя Лостор так и не признался, что у него там случилось неприятного, только буркнул, что в следующий раз он приедет в этот городок с вооружённым отрядом, чтобы не было никаких неожиданностей. О, просиял Фарелли и приподнялся на стременах, но ничего, конечно же, впереди не рассмотрел. Гребень холма заслонял всё, кроме неба, такого беззаботно-голубого, как бывает только весной. Не могу и сказать, как я обрадуюсь возможности снова переночевать под крышей. В лучшем случае на синовале, буркнул Аластор, и Айлин укорезиненно взглянула на него. Вот зачем он так? Она тоже с удовольствием переночует под крышей, пусть даже и на синовале, да хоть с крысами, всё равно пушок их переловит. А синьор Фарелли всего 4 дня назад впервые встал на ноги. Ему ночевать в палатке точно вредно. даже если уговорить пушка улечься на его одеяло. Конечно, Итлиц изо всех сил старался не показывать слабости, да и отлежался после такой лихорадки на удивление быстро. Однако Айлин помнила, как метр Гилмор, ведущий у них основы целительства, рассказывал об опасностях рецидива. Впрочем, Итлиц вёл себя гораздо благоразумнее того же Саймона, к примеру. Честно допил привезённые Алам лекарства, добавляя к ним снадобья из собственной сумки. Тепло одевался и держался как можно дальше от снега, пока тот не растаял. Удивительное терпение. Айлин вот не удержалась. В последний день перед выездом, когда снег уже начал таять, устроила с Лостором битву в снежки. Пушка потом пришлось сушить возле печки. Его роскошная шерсть намокла и свалялась сосульками. Зато как было весело. Фарели же и нос на улицу не сунул, бедняга. На самом гребне они остановили лошадей, по молчаливому уговору, давая ещё недостаточно окрепшему Фарелли отдышаться, и разглядывая крошечную, десятков 3 домов деревушку, лежащую внизу. Айлен деревушка показалась очень мрачной и бедной, то ли из-за домов маленьких и тёмных, то ли потому, что совсем не было видно никакого скота. Соломенные крыши, потемневшие и даже издалека видно, что растрёпанные, пустые дворы. Конечно, настоящая жизнь не похожа на то, что описывают в романах. Айлин и не ждала увидеть белоснежных овечек, похожих на облака, и нарядных пастушек, играющих на свирелях и танцующих с весёлыми пастухами. Но здесь было как-то слишком грязно и тоскливо. Аластор тоже смотрел на деревню без всякого удовольствия. Но какая разница? Они ведь не собираются остаться здесь надолго. Просто переночуют. Аластур перехватил её взгляд и как-то виновата пожал плечами, предупредив. «Нас могут не пустить ночевать. Даже за деньги. Шермези очень не любят приезжих. Вряд ли здесь иначе. А мы, к тому же, выглядим совсем не как дворяне». Это была чистая правда. За время путешествия Алла тростил короткую бородку, став ещё сильнее похож на вольверца. И секиры это лишь подтверждали. Фарелли кутался в тёплый, но потёртый плащ из простого шерстяного сукна, да и сам Ойлен только слепой принял бы за леди. Ничего, вдруг всё-таки согласятся, откликнулся Ойлен с беззаботностью, которой на самом деле не чувствовала. Откуда-то появившаяся тревога заставляла сердце биться вдвое чаще, хотя ведь к этому не было ровно ни одной причины. Даже если мы откажут в ночлеге, ничего страшного. И вообще, если не пустят за деньги, может быть, согласятся на магические услуги. Вряд ли здесь водятся упыри, но я умею выводить крыс и мышей. Если нас и в самом деле пустят ночевать на Сен-О-Вал, то ваши умения нам очень пригодятся, прекрасная синьорина, так серьезно заверил Форелли, что даже Аластор не удержался от улыбки. Айлин тоже хотела улыбнуться и не смогла. Во рту вдруг стало кисло и горько. Сердце сжалось, её отчаянно замутило, так что пришлось поспешно зажать рот ладонью. Может быть, не стоило есть прихваченную из сторожки солонину. Но остальные, кажется, в порядке. Затылок кольнуло множеством мелких иголочек, а Эйлин всей кожей почувствовала нарастающее магическое напряжение, уже понимая, что дело вовсе не в солонине, и изумляясь, почему не сообразила сразу, ведь она уже испытывала это чувство. Внизу, под холмом, разноцветно мерцал воздух, сгущаясь с каждым мгновением. Что ж, чего этого следовало ожидать? В Аласторе течёт кровь Дорвинов, привлекающая демонов, и чистая удача, что разлом ни разу не случился раньше в пути. Но что же делать теперь? <музыка> Портал ведь ещё не открылся. Беспомощно подумала она: может быть, получится ускакать, если прямо сейчас поднять лошадей в галоп, ведь демоны не могут быть быстрее лошадей. Айлин услышала она беспокойный голос Аластора и трусливо зажмурилась. Если только она предложит ускакать, оставить демонам беззащитную деревню, в которой, наверное, и за оружие есть только вилы и серпы, Ал наверняка станет её презирать и правильно сделает. Как можно думать, что сумеешь кого-то спасти, если готова сбежать от первой же трудности? Уезжайте, пробормотала она, едва шевеля губами от страха и отчаянной злости на себя. Нет, так нельзя. Так Аластор точно ничего не поймёт. А ведь самая большая опасность грозит как раз ему. Айлин заставила себя открыть глаза, бросила напряжённый взгляд на друга, который смотрел на неё внимательно и тревожно. и проговорила как можно спокойнее. «Разлом. Он вот-вот откроется. Наверное, здесь ткань мироздания особенно тонкая, но это сейчас не важно. Просто уезжайте, а я попробую их остановить». Она слишком поздно сообразила, что нельзя было показывать неуверенности. Просто нельзя. Алла-Стор мгновенно вскинулся, перевел взгляд на деревню, потом снова на Айлин и напряженно уточнил. А если не сможешь? Они ведь тогда пойдут вниз, в деревню. Я смогу, отчаянно заверила Айлин, не чувствуя даже тени уверенности. Ал, у нас лошади. Их в любом случае надо увести, иначе понесут. А вы, то есть мы. А мы должны сбежать, оставив тебя прикрывать и нас и деревню, так? недовольно усмехнулся Ластор. Повернулся к Лицу и велел, спрыгивая с сыскры. Фарелли, у водителя идей. Это приказ. Портал ослепительно вспыхнул. Ткань мира дрогнула. И Айлин с неумолимой ясностью поняла две вещи. Алла Стор не уйдет. Он просто не позволит ей остаться одной против того, того, что сейчас хлынет из портала и начнет подниматься по склону холма. И они погибнут здесь вдвоем. Это если Форелли послушается и уведет лошадей, которых очень жаль, конечно, но... И второе. Им нельзя здесь умирать. Нельзя. Ни ей, ни Аллу. потому что тогда получится, что все зря. Она, высокомерная, самолюбивая дура, погубит и Аластора, и Дарвинант. — Синьор Форелли, вам не ясно? — рявкнул Аластор, вытаскивая из петель притороченные к седлу секиры. — Быстро отсюда! Голопом! — Совершенно ясно, — синьор Вальдерон, — заверил его и тлеец, тоже спешиваясь и расчехляя арбалет. — Но вы уж простите, — Я отвечаю за вашу жизнь, а не за наших прекрасных лошадок, сохранив всеблагое мать. Никогда не дрался с демонами. Шпага, я так понимаю, против них бесполезна. Балван, выдохнул Аластор, но Айлин не услышала в его голосе настоящей злости, только безнадёжность. Идиот ты, безмятежно поправил его Фарелли, снимая и цепляя на пояс кожаную сумку с арбалетными болтами. Болваны это у вас в дравинанте, а я всё-таки итлец, предпочитаю родное наименование. Мне кажется, оно точнее и выразительнее. Хотя не смею настаивать из уважения к вам и прекрасной синьерине. Не переставая болтать, он снаровисто взвёл небольшой арбалет, хищно блеснувший на солнце металлическими частями, наложил на него болт длиной примерно в локоть и приложил арбалет к плечу. портал разошёлся чудовищной прорехой вотьму, глубокую, чернильную. И оттуда посыпались и сломанные силуэты, похожие то ли на причудливые тени, то ли на уродливые деревья, то ли вообще на вставших на задние лапы барсов с крокодильими мордами. Они были далеко, но приближались с каждым ударом сердца. Их было много, сосчитать точно не удавалось, но, кажется, не меньше дюжины. потом двух дюжин трёх откуда столько она рассчитывала на несколько тварей как в зале совета а из портала в междумие сыпались всё новые отродье баргота мельче того что она убила в академии но всё равно смертоносные сильные и быстрые на айлин снова волной накатило дорнота сердце забилось так словно хотело сломать клетку рёбер и вырваться на волю На лбу выступил ледяной пот. Ей захотелось оказаться где угодно, только как можно дальше отсюда, в безопасности. Она выставила ладонь, сотворив щит, и магическая пелена замерцала вокруг них троих искристым куполом. А мэтр Бастелье рассказал бы, что щит надо делать прозрачным, — мелькнула неуместная дурацкая мысль. — Но демонам все равно, хоть бы лошади успели убежать подальше. Айлин, сними щит с ними. Уронил Аластор так спокойно, что она не сразу поняла, о чём это он. Не трать на него силы. Мы с Фарелли всё равно с ними не справимся, даже под щитом. Их слишком много. Ты же боевой маг. Сделай с ними что-нибудь. Ну. Он стоял, выпрямившись с двумя секирами в руках, а рядом замер бесстрастный Фарелли с арбалетом на плече. И это было так безнадёжно. Прекрасно и совершенно безнадёжно. Они трое против нескольких дюжин тварей, летящих от подножья вверх по склону. Я. Голос Ален предательски дрогнул. Ал, я не могу. Я ещё не умею. Мы не учили массовые заклинания, и даже если бы они требуют много магов, хотя бы двух, лучше больше, или долгой подготовки, я не смогу. Я Она лепетала что-то, пытаясь объяснить и понимая, как жалко звучат эти оправдания. Ну какой она боевой маг? Серьёзные заклятия, способные накрыть большую площадь, проходят с десятого курса, не на шестом. Да, она была уверена, что справится, но с двумя, тремя, да хоть с полудюжинной твари, не с этим жутким потоком, что приближается быстро, как в кошмаре, когда видишь, но не можешь убежать. «Дал же нас мочь!» — рявкнул Аластор. В его лице не было ни кровинки, только глаза горели, как у безумца. «Внизу деревня. Там люди. Еще живые люди. Ты предлагаешь отсидеться в щите? А потом, когда у тебя кончатся силы, что делать будем? Снимай щит и колдуй!» «Если я его сниму, мы умрем!» «Мы в любом случае умрем, но хотя бы не зря!» Чем больше их положим, тем меньше останется. Может, сельчане отобьются. Да бей же! Давай, мы дадим тебе время. И он шагнул вперёд, проламывая её щит. Главное свойство любой магической пелены, словно услышала Айлин скрипучий голос мэтра Денвера, это разность её потенциалов, зависящая от направления. Иными словами, пробить её изнутри неизмеримо легче, чем снаружи. Время словно застыло. Айлин видела, как бежит по склону Аластор, останавливаясь на середине холма, куда вот-вот добегут первые демоны. Они бежали не толпой, а растянувшись, и это могло дать Аластору несколько драгоценных мгновений, но совсем мало. А она стоит и не знает, что делать. Слева от неё раздался щелчок. Айлин увидела, как из первых трёх демонов, бегущих рядом, самый крупный заваливается. и куверкаясь, улетает на несколько шагов вниз. Ещё мгновение, второе, и снова щелчок, а потом резкий короткий свист, и ещё один демон падает. Только сейчас она догадалась, что это арбалет Идлица, но посмотреть на него времени не было. Вот пара демонов прыгнула на Аластора и захлебнулась собственным отвратительным визгом. Но ниже по склону спешили другие. Щит бесполезен, в отчаянии подумала Айлин. Ластор прав. Я не смогу держать его достаточно долго. Могильная плита снесёт одного-двух, они слишком далеко друг от друга. Прах веков, я одна, я просто не накрою весь холм. И гнев притемнейший у меня не получается. Нет, нет. Надо думать как боевик. Магистр Крестов говорил, что демонов нужно жечь или отрубать голову. «Огонь! Огненный ветер? Он требует подготовки. Надо найти силовые линии, привязать к ним заклятие, учесть ветер и особенность рельефа». Она лихорадочно вытаскивала из памяти все, что знала об этом заклинании, одном из самых разрушительных в арсенале боевого мага. И очень, очень сложном. Даже не десятый курс, а одиннадцатый, двенадцатый. Выпущенная стихия нестабильна. Огонь легче всего создать — Но управлять им почти невозможно. Она же не магистр, даже не полноценный боевой маг. А там внизу сейчас умрёт твой, умрёт Аластор, подумала она и подняла руки. К горготу направление ветра. Огонь пойдёт вниз. Этого достаточно. Ограничимся переменной рельефа самой приблизительной. К горготу силовые линии. Ей не нужно выжигать несколько лиг. Вот совсем не нужно. там вид ещё и деревня внизу Айлин плела что-то непонятное даже ей самой кроила изначальный аркан как безумная швя я кусок ткани грубо выбрасывая одни элементы и подставляя другие Перед её внутренним взором колыхалась марева из багровых алых и золотых линий непохожая ни на одну схему в учебнике но жадная готовая сорваться разрастись и выйти из-под контроля ограничители, подумала она в тошнотворно-мужесе, не зная, чего боится больше, демонов или этого созданного ею чудовища. Надо выставить ограничители. Магистр Крестов говорил что-то про цепную реакцию. Жаль, что говорил он это не ей. А Элин только сидела на дереве рядом с окном аудитории, прячась от мэтра Денвера после очередной шалости. И все её знания о богнином ветре, обрывке чужой лекции. А катализатором будет Я не знаю, что в этом аркане катализатор. Я же залезла на дерево не в начале занятия. В отчаянии она подставила вместо катализатора могильную плиту. Ей хоть точно известно, как швырять. И структура на удивление срослась. А мы-то не говорили, что можно плести арканы из двух видов магии. Хотя, откуда им знать? Они же не двойные звёзды. А можно, оказывается. Тогда и ограничители можно поставить от праха веков. Ой, мамочка. «Страшно-то как! А-а-а-а!» Но вслух она вместо этого закричала. «Ложись!» Ее услышали все. И Аластор, бешено крутящийся в середине круга из оскаленных пастей и тянущихся лап, и Пушок, рвущий зубами тварь в два раза больше себя, покрытый месивом из черно-зеленой крови и внутренностей. И даже Форелли, пригнувшийся и упавший на одно колено. Наверняка услышали и демоны, но не поняли. Ал упал первым, пытаясь откатиться подальше. Мгновением позже рядом плюхнулся Пушок, и первая волна, тугая, сбивающая с ног, прошла у них над головами, отбрасывая тварей. Айлин едва не вывернула, когда она поняла, что могло случиться. Промедли Ал, и его швырнуло бы в самую гущу демонов. Они были уже в нескольких шагах. Но Аластор доверился её голосу и сейчас лежал закрывая голову руками, а над ним прокатилась и ушла дальше обманчиво медленная багровая марева с золотыми проблесками. Плотная, как могильная плита, но сотканная из живого огня. На миг остановилась парой дюжин шагов ниже Аластора и Пушка и вспыхнула, как самый огромный чинский фейерверк, только неизмеримо страшнее. А потом покатилась к подножью, стремительно набирая скорость, расплываясь по склону пеленой расплавленного золота. Айлин закричала, но в ушах, перекрывая её собственный крик, стоял истошный визг умирающих демонов. Они успевали вскрикнуть совсем ненадолго, вспыхивая как сухие сосновые щепки, которыми она в старожке разводила огонь. Несколько мгновений их силуэты виднелись в жутком золотом потоке, а потом чернели и падали, рассыпаясь пеплом. «Только бы не на деревню!» — стучала в ушах. «Я поставила ограничители. Я точно их поставила. Мамочка, только бы до деревни не докатилась. Там еще на лошадях с полчаса езды. Не может заклятие уйти так далеко!» Магистр Крестов говорил, что с первого раза ни у кого огненный ветер далеко не уходит. «Но это же не он!» Она рыдала, обхватив себя за плечи руками и сотрясаясь всем телом. И через бегущие слезы видела, как поднимается Алла Стор, встав на одно колено, как шевелится неподалеку от него уцелевший демон, за его спиной, так что Алл не видит, как собирается в комок, готовясь прыгнуть и валится на землю с арбалетным болтом в уродливой голове. Синьерина услышала нас словно сквозь пелену. Синьерина, как вы? Айлин застучала зубами, пытаясь что-то сказать. Бросив арбалет, Фарели подскочил к ней, подержал за плечи, но она вырвалась, вглядываясь вниз, туда, где ало-золотая волна прокатилась от подножья холма на пару сотен шагов и медленно погасла, словно уходя в почерневшую землю. А потом Айлин поняла, что больше не слышит визга, зато в ноздри ей лезет жирный, тяжёлый запах подгоревшего мяса. И её вывернуло остатками завтрака прямо под ноги на побуревшую от недавнего мороза траву. Айлин, Айлин. Йоб немало растор, говоря, что всё хорошо, всё закончилось. Айлин едва его слышала. В ушах шумело. Ноги подкашивались от слабости. Только сейчас она осознала, что не просто выложилась полностью, а еще и резерв из браслета Мерли вычерпала. И сейчас пуста до донышка, ни капли силы. И даже испугаться этому не получалось. А Корвейн остался на лошадях, подумала она, уплывая в беспамятство. «Ничего, Аллах поймает. Теперь можно, да?» Пушок, бесцеремонно отталкивая Ластора, подлез к Айлин, прижался к ней лобастой головой, сунул морду ей в руки, и странным образом стало полегче, словно кто-то дал ей артефакт-накопитель. Айлин глубоко вздохнула и позволила себе обмякнуть в руках Аластора, уже не теряя сознание, а просто от слабости. — Семеро благих, Айлин! — услышала она восторженный голос друга. Что это было? А я не знаю, призналась она и рассмеялась. Но смех опять перешёл в слёзы. Ал, ты живой. Она уткнулась в его куртку, пахнущую гарью. Но сейчас на свете не было ничего прекраснее этого запаха. Мы живы, пришла простая и ясная мысль. Мы все живы, и деревня спасена. И прямо сейчас всё хорошо. Пусть самое плохое случится потом, через несколько дней, когда доберёмся до разлома, но не сейчас. Я справилась. Я сделала. Ну не огненный ветер, но что-то правильное, раз всё сработало. Лишь бы не пришлось это повторять. Совсем ничего не помню, но я смогла. Значит, значит, не отступлю и потом, когда будет Ещё страшнее. А раньше я её не боялся. Пришла простая и ясная мысль. Напрасно. Юная Магесса плакала в объятиях изрядно сконфуженного бастарда. Он гладил ее по спине, уронив секиры на сырую темную землю. А несколькими шагами ниже прошла ровная, как по линейке, отбитая граница Гарри. Там земля запеклась от чудовищного жара, потрескалась на серые плиты. И лишь уродливые черные кляксы отмечали места, где испарились демоны. А еще запах. Жирный густой дух, в котором смешалась и вонь паленой плоти, и обычный дым от нескольких кустов, сгоревших уже далеко внизу, поэтому почти естественным образом. «Вот тебе и милая рыжая девочка», — с удивившим его самого спокойствием подумал Лучиана. «Жуть какая! И как она это сделала? Разве некроманты умеют управляться с огнем? Хотя откуда мне знать наверняка? А теперь вот плачет. Почему?» Она ведь нас всех спасла, да и эту несчастную деревню заодно. Там никто и понять не успел бы, что случилось. А если бы даже сообразили вовремя, то это же крестьяне. Над ними небо рушиться начнет, а они кинутся выводить коровы с хлева и собирать горшки. Точно всех сожрали бы. Ну и чего, спрашивается сеньорина Айлен, рыдает. Не демонов же ей жалко. Он еще раз осмотрел выжженную пустыню. Ещё взглядом драгоценные арбалетные болты. Быстро сообразил, что искать надо в тёмных пятнах. Демоны полыхнули все разом, и ещё живые, и те, кого он успел подстрелить. А вот тот, который чуть не вцепился бастарда в спину, был близко, поэтому сгореть не успел, только обоглялся слегка, и болт торчал из уродливой башки, поблёскивая на неярком весеннем солнце. Вздохнув, Лучана спустился по склону. собрал отвратительно закопчённые болты, решив отмыть их при первой же возможности, и вернувшись наверх, остановился у последнего. Подёргал, упираясь носком сапога в тушу, но болт накрепко застрял в черепе. Ну и кость, как у быка. Дайте я. Несмотря на отменный рост и завидное телосложение, Вальдерон подошёл тихо, словно кот. Конечно, не настолько тихо, чтобы подобраться незамеченным к шепу. Но все-таки для дворянина это странно. Ладно бы опытный наемник или бритер, но чтобы гранд-сеньор, причем юный и вряд ли бывавший в боях, так владел своим телом? Лучано поднялся, уступая место. Вальдерон склонился, дернул почти небрежно. Череп демона хрустнул, и болт из него вылетел. — Моя искренняя благодарность, — склонил голову Лучано, принимая злополучную железку. Надеюсь, вы не испачкались. Больше, чем до этого, мрачно уточнил Дрвинантец. Не думаю. Его куртку в самом деле покрывали пятна крови и сажи. Светлые волосы потемнели, даже лицу досталось. Чёрно-серые полосы на щеках подчеркнули заострившиеся скулы, словно грим у неопытного актёра в уличном балагане. Лучана испытал острое томительное желание взять влажный платок, подойти поближе, как можно ближе, и но тут же опомнился. Ещё чего не хватало. Здесь ему точно ничего не светит, наверное. Во всяком случае, ни одного по-мужски заинтересованного взгляда гран-синьёра на свою персону он ни разу не поймал. Всё больше раздражённые или просто хмурые. Вот как сейчас. Я так понимаю, с опасной мягкостью начал Вальдерон. Мои приказы для вас ничего не значат. Этого только не хватало. Вучана про себя вздохнул и вознёс краткую молитву неизвестно кому, о даровании разума одному не в меру гордому дворянину, который изволил вспомнить, что приказывал ему бежать, прикрыв это заботой о лошадях. Спору нет, лошадей Вальдерон обожает, но вот стоит намек представить, что Лучано послушался бы, а потом вернулся в Дарвену и сообщил королеве Биатрис, что вместо самого бастарда спас и привёл его лошадку. Нет, правда? Вальдерон это всерьёз? И что теперь делать? Я готов повиноваться любым вашим приказам, очень серьёзно и почтительно ответил Лучано, глядя прямо в голубые холодные глаза. Если это не помешает моему первому поручению от ее величества. Полагаю, гранд-сеньор знает, что такое долг и честь. В глазах цвета весеннего неба мелькнула растерянность, потом понимание. А потом Вальдерон глянул на болт в руках Лучана, на лежащего демона, бастарда явно передернуло, и он процедил, отводя пристальный взгляд. Полагаю, что да. Примите мою благодарность, синьор Фарелли. Если бы не вы. О, пустое, торопливо махнул рукой Лучано. Нам обоим следует благодарить прекрасную синьорину Айлин, если бы не её несравненный дар. Да, кстати, вспохватился Вальдерон, явно радуясь сперемене темы. У вас корвейна не найдётся? Мой в сумке, а лошадей надо ловить. Лучано с готовностью достал из-за отворота куртки маленькую флажку. который после болезни взял за правило носить с собой. В этом их дарвинанте неизвестно, когда понадобится глотнуть согревающего. А уж после боя сам при светлый воин велел. Ничего странного, что в Эльдерону захотелось выпить. Лучана и сам не отказался бы прополоскать рот, чтобы хоть немного перебить привкус гари, так и витающий в воздухе. Ну ладно уж, обойдётся. Однако бастард о пить не стал. Благодарно кивнув, он вернулся на вершину холма и протянул фляжку Магессе, зябко обхватившей себя руками за плечи. Лучана только успел подумать, как бы девица не обожгла горло, ведь наверняка не привыкла к такому крепкому пойлу. Синьорина улыбнулась Вальдерону, взяла флягу и приспокойно выпила стакан с лишним карвейна в несколько глотков, как воду, и даже не закашлялась, только улыбнулась опять. А потом признательно поглядела в сторону онемевшего от изумления Лучано. Ничего себе, у них тут благородные девицы. Старый боцман в портовом кабаке позавидовал бы. Наверное, что-то такое отразилось у него на лице, потому что улыбка синьорины стала смущённой. А бастардо очень укоризненно сказал: "Это не то, что вы думаете, Фарелли. Маги пополняют корвейным свою силу, а Элен очень много её потратила". Разве я осмелился подумать что-то недостаточно восхищённое, изумился Лучано. Грань синьерины была великолепна. Почтительный титул слетел у него с губ сам собою, и уже вслед Лучано подумал, что совершенно в этом прав. Если девица умеет творить такое, такое, а она всего лишь адептка, на что же тогда способны её учителя, да и просто полностью обученные маги? По спине пополз холодок. Лучана вдруг испугался намного сильнее, чем несколько минут назад, когда глядел с вершины холма на приближающихся тварей. Там была опасность незнакомая, но понятная. Целься и стреляй, как на тренировке. Если подбегут близко, дерйся, пока не умрёшь, и постарайся обойтись врагам как можно дороже. Ничего в сущности нового. Но из больших зелёных глаз магессы мило заплаканых и даже сейчас наивных смотрела что-то такое, чему он не мог дать название. Смерть, неизвестность, судьба. Девчонка шмыгнула носом, и пугающее очарование рассеялось. Только холодная дрожь ещё раз прокатилась по телу, и Лучанов вспомнил старую примету. Это кто-то прошёлся по его будущей могиле. Если бы здесь был метр ладейский, Вздохнула Айрин и запустила пальцы в шерсть пушка, рассеянно перебирая посеревшие от пепла загривок. Или метр. Она осеклась и Лучана без труда понял, какое имя юная магесса проглотила. Метр Бастильера, разумеется, её наставник. Да уж. Лучше не надо. Прямодушно уронил бастарда, который тоже всё понял. Между Бастильера и демонами я пока что предпочитаю демонов. их убивать можно. А вообще, пойду-ка я поищу лошадей, иначе до вечера не доберёмся в эту несчастную деревню. Боргот её. И тоже осёкся. В другое время Лучано посмеялся бы про себя над таким сходством упоминаний проклятого Играна с синьором Бастильера. Но сейчас на шутки что-то не тянуло. Благодарю за корвейн, синьор Фарелли, негромко, но очень искренне сказала мадесса. когда бастард ушёл на другую сторону холма, ловить разбежавшихся в испуге лошадей. Это было очень, кстати. Только, пожалуйста, не зовите меня гран-синьёриной. Я отказалась от титула и больше не высокородная леди. Просто Айлин, этого вполне достаточно. Ну, если благородный синьор Вельдерон не будет против, начал Лучано. Изумрудные глаза гордо сверкнули. Мадесса выпрямилась в струнку, чуть откинула назад голову, будто под тяжестью толстых медных коз, и тоном, подобающим самой что ни на есть гран-синьерине, заявила. «Я люблю и уважаю моего друга Алластора. Он мне как родной брат. Но решение относительно своего круга общения принимаю сама, и о том, кому и как позволено ко мне обращаться, тоже. Мы с вами вместе были в бою, так что я для вас Айлин». Если, конечно, у вас нет иных возражений кроме этикета. Не смею спорить, поклонился Лучана. Но только если вы тоже окажете мне эту честь. Маджесса просияла, словно где-то внутри неё зажёгся фонарь. И как это у неё получается? Лучана снова поймал себя на невольной ответной улыбке. Ну тут вернулся Вальдерон, уже верхом и ведя в поводоу остальных лошадей. Гнедые сестрички шли ровно, как по нитке, и в сторону выжженной земли косились почти равнодушно. Зато белая орлизийка фыркала и танцевала, дёргая головой, выгибая шею и всем видом показывая, как ей страшно и противно. Вернёмся в Дарвину, приглашу стехийника и попрошу зачаровать её, озабоченно сказал Вельдурон. Как-то раньше не подумал, что тебе нужно лошить с армейской выучкой. Благодарю, Ал. Прекрасная мысль. С такой искренней лёгкостью отозвалась Магесса, что Лучано на миг усомнился. Не приснился ли ему тот памятный разговор, что Синьярина Айлин вовсе не собирается возвращаться? А она тем временем вскочила в седло и глубоко вздохнула, оглядывая холм с высоты. Тихо проговорила что-то непонятное. Лучано только понял про какие-то ограничители, которые следовало ставить совсем иначе. И первой тронула своё кобыло. нервно косящуюся на чёрные пятна. Пушок, до этого смиренно сидевший у ног Магессы, потрусил рядом, ничуть не смущаясь, что сам теперь похож на демона, измазанного в коровье и саже. Интересно, его вообще можно мыть? В снегу мёртвый волкадав купался с упоением, а вот как у него с водой? Вальдерон покопался в седельной сумке, достал флягу и протянул её. Лучана поматал головой, но чтобы бастарда не подумал чего лишнего и не обиделся, пояснил. Прошу прощения, синьор. Я очень редко пью корвейн и только в случае особой необходимости. Не любите, понимающе уточнил Вальдерон. И Лучана кивнул, добавив сам не зная почему. Чуть её отбивает и вкус. А я учился на изготовителя зелий, да и сейчас иногда помогаю. когда бываю дома». «Отцу?» Вальдерон ехал рядом, глядя прямо вперед. И Лучана снова ответил с удивившей его самого искренностью. «Мастеру. Я подкидыш. Меня взял из приюта один добрый человек. Воспитал в своем доме. Учил ремеслу. И ведь почти не солгал. Да, Ларс изобрал его не из самого приюта, а из казарм. Но так ли это важно?» Чёрную тень по имени Алессандра, мелькнувшую где-то в глубине памяти, он старательно стёр. «В подмастерь я взял». «Вроде того», — усмехнулся Лучана. «Я зову его мастером, так у нас принято. Но он мне ближе родного отца». И это тоже была правда. И неважно, что самого мастера Ларца она ни к чему не обязывает. «Отец по крови — это не всегда родной отец». Тихо и как-то очень напряжённо бросил Вальдерон. То есть настоящий. Он может быть и не родным. Да, синьор, очень ровно и осторожно согласился Лучано, тоже старательно глядя на дорогу. Я узнал об этом меньше месяца назад. Понимаете, Фарелли, у меня мысли никогда не было, да и быть не могло. Он любит меня, как сына, а я его, а тот, ну вы понимаете. Понимаю, синьор, так же бесстрастно согласился Лучано. Его величество. Вот именно. Губы Вельдерона тронула едва заметная злая улыбка. Его величество. Он отказался от меня ещё до рождения. Несколько слов на представление ко двору. Как всем, понимаете? И зачем я вам такое рассказываю? Наверное, потому что я хорошо знаю, каково это, мягко сказал Лучано. Когда ты не нужен одному, но нужен другому. О да, только вот король Дорвинанта своего бастарда пристроил в богатый знатный дом, ещё и к порядочному доброму синьору, судя по всему. А не бросил в корзину для младенцев у входа в приют. и растили Вальдерона любимым сыном, а не инструментом. Но всё-таки Лучана его понимал. Сменить счастливое неведение на горькое прозрение это больно, особенно для тех, кто не знает, как терпеть боль. Если душа сделана из хорошего материала, испытания вытравят слабость, и человек станет сильнее. А вот если в нём скрытый порок, Боль и стыд найдут эту червоточину и разъедят еще сильнее, как кислота, малейшую царапину на коже. — Да, — уронил бастарда, — вы понимаете. — Простите, я не хотел вас обидеть. Не всем везет, как мне. У Лучана мелькнула почти кощунственная мысль, что Вальдерон каким-то образом прочел его мысли. Но разве может благородный сеньор просто понять его, простолюдина, — Да ещё и шипа. Это только в сказках братаются принцы и сыновья кузнецов или горшечников. Но ведь извинился. Извинился перед ним. Я и сам отменно везуч, сеньор Вальдерон улыбнулся он, стараясь побыстрее сгладить неловкость. Это вам скажет любой в славном городе Вероки. Меня даже прозвали Фортуната, счастливчиком. Бастардо покосился на него с трудноуловимым выражением лица. Его губы дёрнулись в быстрой улыбке, но почти сразу Вальдерон снова принял серьёзный вид. Однако у Лучана осталось ясное ощущение, что в этот момент о нём подумали что-то совсем другое или назвали как-то иначе. Хм. Ладно. Хотя до дрожи интересно было бы узнать, какое прозвище ему придумал про себя Дравинанский гранд синьор. Они догнали Магесса уже возле самой деревни. Девица упорно держалась впереди, и Лучано её понимал: если едешь к собственной смерти, есть о чём подумать. Но когда лошади миновали покосившийся столб с грубо вырезанными буквами, к которым он даже приглядываться не стал, Синьерина Айлин обернулась. "Кстати, ал", сказала она приспокойно. "Я разрешила синьору Фарелли звать меня просто по имени". То есть, Лучана, прошу прощения. Иначе только представь, лезет из-за разлома очередная толпа демонов. А наш спутник соблюдает все правила этикета и кричит мне. «Благородная гран-сеньорина Айлин, не будет ли любезна ваша мажеская светлость?» Она фыркнула и добавила уморительно серьезным тоном. «Как думаешь, на каком по счете учтивом обороте нас всех слопают?» Просто Айлин с явной растерянностью уточнил бастарда. Ну да, беззаботно подтвердила Магесса. С родовыми мне у меня не очень. А синьерина это слишком длинно. Синьерина, протянула она пивуче. Какой всё-таки красивый язык. Ал, не смотри так. Я не пьяна, честное слово. Даже в голову не ударило, только согрелась. Глаза у неё блестели. Щёки порозовели. Ну, Лучано присмотрелся и про себя согласился, что для девушки осушивший флягу крепчайшего корвейна без всякой закуски Синьорина Айлен держится неплохо. Язык не заплетается, движения точные и спокойные. Вот она поправила выбившуюся на лбу прядьку, улыбнулась Вальдерону, покосившемуся на Лучано. Лучано ответил очень выразительным невинным взглядом, мол вы же сами всё видите, синьор Я-то что мог сделать? Вальдерон на удивление понимающих мыкнул. Хотел что-то сказать, и тут они въехали в деревню. Магесса ойкнула, закусила губу. И Лучана увидел, как её лицо стремительно бледнеет, словно кровь отхлынула от кожи. Айлин тихо позвал бастарда. Что? Опять демоны? Не. Не сейчас, прошептала Синьярина. покачнувшись в седле и почти упав на шею кобылы. Притемнейшая! Как же это? Как? Вальдерон послал вперед лошадь, даже по водиме не тряхнув, словно та послушалась мысленного приказа. Оказался впереди Магессы, вытянул из петли у седла уже вычищенную секиру и принялся разглядывать пустую, словно вымершую улицу. Лучано, оставшись позади, последовал его примеру. только вместо секиры достал арбалет. Как же здесь было тихо. Ни мычания и блеяния скота, ни собачьего лая, и над растрёпанными соломенными крышами ни одного дымка. Только цокот их лошадей, да и то приглушённый, потому что земля сырая и вся изрыта странными следами. Лучана за всю жизнь был в деревне пару раз, да и мясо видел на рынке уже разделанным. Но ему казалось, что козьи и коровьи копыта не похожи на многопалые лапы с длинючими когтями, следы от которых глубоко ушли в землю и уже успели высохнуть. Да и вон то, тёмное пятно у забора. Скотину там резали, что ли? Ага, прямо на обочине. Он потянул носом, по привычке, доверяясь в первую очередь чутью. Дымом и в самом деле не пахло. Навозом тянуло отчётливо. Это от ближайших коровников. А вон, за теми домами, выгребная яма. Но что-то в этих обычных запахах деревенского жилья было неправильным, какой-то резкий, острый привкус, неумолимо тошнотворный. Айлин уже громче окликнул магес Совельдарон, развернувшись и перегородив им обоим дорогу. Что случилось? Бледная до полупрозрачности девица смотрела мимо него, словно не слыша. и что-то шептала. В следующий миг Лучано понял, что она разговаривает не сама с собой, а с кем-то, кем-то невидимым. А ещё через миг вспомнил мастера Алессандро и невероятный дар синьорины видеть призраков. Только что же взгляд мечется, так словно перед ней не один собеседник, а Лучано попытался проследить за глазами магессы, и ему снова уже второй раз за день стало жутко до тошноты. Синьярина переводила взгляд с одного пустого места на другое, так, словно стояла перед целой толпой. Пушок улёкся перед ней, положил голову на лапы и тоже уставился в пространство перед собой пугающе осмысленным взором. "Они, говорят, тихо и монотонно отозвалась Магесса. рассказывают, как умерли 5. Нет, 6 дней назад. Мужчины были в поле, почти все. Женщины занимались хозяйством. Весна. Они сажали огороды, сеяли. Пастух увёл стадо. Дети. Она всхлипнула. Я не могу, не могу это повторить. Разлом. Он случился где-то далеко. Они не знают, где. Демоны пришли со стороны грядуона или от самого Кируа. Они не знают. Они простые сельчане. Даже в Гридон из всей деревни ездил только староста и еще несколько человек. Мельник, кузнец. И снова тихий всхлип. А потом пришли демоны. Выскочили из леса и первыми загрызли мужчин. Почти, почти всех. Кто-то убежал в деревню, предупредил. Но демоны пришли почти сразу, сразу за ним». лезли в дома, в сараи. Им им было всё равно, люди или скот. Они рвали, а потом шли дальше. Вырезали всех, всех, а потом вернулись к телам и начали жрать. Она покачнулась в седле и завалилась бы. Не окажись рядом в тот же миквельдерон. Луча напоёжился. Ему показалось, что из пустоты смотрят десятки взглядов. гневных, обиженных, измученных, страдающих, укоризненных. Магесса не плакала, как на холме. Наверное, слёзы она выплакала ещё там, а может, сил не было. Просто тихо проскулила что-то, как побитый щенок. А потом оттолкнула руки Вальдерона, выпрямилась в седле и заявила: "Я должна их отпустить. Это мой долг. Они мучаются". Айлин с безнадежным терпением напомнил бастарда. «Ты недавно потратила всю силу. Ты не сможешь провести еще один ритуал. Да и сколько их?» «Много», — скорее прочитал по движению бледных губ Лучана, чем услышал. «Очень много. Но им плохо. Они умерли в боли и в страхе. Ал, как ты не понимаешь? Они не могут обрести покой». Это хуже, чем незаконченное дело. Они не могут найти дорогу в сады, а провожатые не могут их забрать, потому что Ай, да что я объясняю? Просто поверь. Я должна. Должна истощиться? мрачно спросил Вальдерон. Выгореть? Или что там с магами бывает? Айлин, я всё понимаю, но они подождут немного, пока ты вон там Тонкая девичья рука взметнулась и указала в провал забора, где была калитка, но теперь сорванная лежала на земле. Там стоит мальчик. Ему лет 10. У него у него вырвано горло. Он молчит, потому что не знает, что призраки могут говорить без голоса, только смотрят. Он на меня смотрит, ал. Они все смотрят и знают, что я не кромандка. Магисса обняла себя за плечи, поматала головой и уже чуть спокойнее сказала: "Я смогу. Я никогда не отпускала столько душ разом, но это не проклятие и не огненный ветер. Я только подумаю, как сделать общий ритуал, чтобы сразу. Но это нужно сейчас, понимаешь? Как можно, как можно быстрее". "Может, съездим в Гридон?" безнадёжно предложил Вальдерон. Там ведь должны быть некроманты. И нам по дороге. Не слушая его, магесса соскочила на землю из пещерённую следами. Алучана наконец понял, что ему кажется непонятным. Она видит призраков, много призраков. Но где же тела? Окликнув бастарда, он тихо сказал ему это. И Вальдрон, переменившись в лице, ругнулся. Действительно, ни одного тела поблизости не было. «Неужели они так и лежат в домах? Или демоны их куда-то уволокли? И где в таком случае сами демоны?» «Айлин», — снова позвал бастарда, — «Айлин, пожалуйста, ты можешь их спросить? Это важно. А куда делись демоны? Они где-то рядом?» Синьорина, выхватив из ножен на поясе кинжал, чертила прямо в грязи какую-то сложную фигуру с множеством лучей, услышав вопрос «А Она подняла голову и повторила его в пустоту, так мягко и ласково, словно говорила с испуганным ребёнком. Прислушалась и бросила. — Демонов здесь больше нет. Они были в деревне сутки, пока не наелись. А потом собрались в стаи и ушли. — Туда. Она махнула рукой в сторону Гридона, насколько помнил Лучана. — В город. — В город это хорошо. переберматал бастарды. Там солдаты и маги, там твари перебьют. Айлин, может всё-таки. Не мешай, шикнула на него магесса. Всё новые и новые знаки ложились по лучам звезды. Не глядя, что испачкалось уже по уши, синьорина ползала на коленях, с лихорадочной торопливостью чертя остриём кинжала прямо в грязи. Наконец она закончила, встала и шагнула в середину. подняла перед собой кинжал, и Лучана испугался, вдруг полоснёт по руке. Кто их знает, эти некроманские ритуалы. Они по слухам больше частью на крови. А нож в земле гнилую лихорадку схватить от такого пореза, делать нечего. Властью данной мне притемнейшей госпожой что-то у неё не получалось. Нож дрожал в тонких пальцах, губы кривились от напряжения. И Вальдерон подался вперед на лошади, словно собирался кинуться на помощь. Лучано и сам чувствовал себя так, словно тащит что-то невыносимо тяжелое. Да что же это? «Властью, данной мне притемнейшей госпожой, властью данной...» Она повторяла это раз за разом, и было понятно, что все бесполезно. То ли умения не хватает, то ли, что вернее, сил... а вот отдохнула бы, поела, выспалась. — Угу, в мёртвой деревне. Сколько тут могло быть жителей? Домов две-три дюжины. Но крестьяне живут большими семьями, так что сейчас Магессу просят о милости десятки, если не сотни призраков. Лучана передёрнула. А рыжая синьорина, и без того перемазанная, вытерла лицо грязной ладонью, села прямо в середину звезды на землю, обняла колени руками и заскулила. Не могу. Не получается. Сил не хватает. Их так, так много. Айлин, бастарда спрыгнул с лошади, пробежал эти несколько шагов и остановился на границе звезды, не решаясь её пересечь. Ну ещё бы нарушить некроманский ритуал, пусть из лучших побуждений. Айлин — повторила она отчаянно. — Айлин! — Не могу! — шептала девчонка, кусая губы. — Не могу! Не могу! Не могу! И вдруг подняла голову и закричала, глядя перед собой. — Да уходите вы! Идите! Я вас отпускаю! Слышите? Всех! Вы свободны! Свободны! Свободны! Она махнула перед собой рукой с кинжалом. то ли разрубая что-то невидимое, то ли разрезая плотную пелену. Лучана это почти увидел и саму преграду, и как острый кинжал из странного тёмного металла с трудом её вспарвит. Ледяной порыв ветра хлестнул его по лицу, жалобно заржали кобылы. Вальдерон кинулся к ним и вовремя поймал свою лошадь, а потом белую орлезийку. Гнеды Лучана тоже забеспокоились, но меньше. А вокруг творилось что-то непонятное и оттого жуткое. Ветер дул разом со всех сторон, холодный и почему-то пахнущий цветами. Странно знакомый запах, смолистый такой и вместе с тем сладкий. Вериск, понял Лучано, как будто целое поле рядом. Он вдохнул полной грудью, и всё прекратилось. Только пушок, подняв голову, задрал нос и сосредоточенно принюхался, а потом пару раз слабо вельнул хвостом и опять успокоился. Магесса посмотрела огромными испуганными глазами и прошептала: "Ушли. Они просто ушли. Разве так можно?" Бастардо звучно скрипнул зубами. Лучана оценил его выдержку и очень ласково сказал: "Конечно, можно." «Они ведь ушли, правда? Теперь все хорошо?» «Ага», — растерянно согласилась невероятная синьорина. «Я только не поняла, почему они... почему они назвали меня королевой?» Сказали «Спасибо, Ваше Величество». «Перепутали что-то, наверное?» «Наверное», — согласился бастарда. Снова спешился «Смех». уже без опаски переступил границы звезды и осторожно подхватил Магессу на руки, деловито поинтересовавшись. Корвейн того же се замотала головой, так что длинные косы хлестнули Вальдерона по плечам. Нет. Всё хорошо. И поставь меня немедленно, слышишь? Обязательно, согласился тот. Вот сейчас найду чистое место и поставлю. Фарелли Вас не затруднит взять лошадей? Несколько, сеньор. Лучана спрыгнул на обочину, выбрав местечко по суше, собрал поводья кобыл в каждую руку. Успел подумать, что колодцы в деревне остались, куда бы им деться? И чистый дом с печкой наверняка найдётся. Бастарда, шагающий впереди, словно споткнулся, замер на ходу, а потом осторожно опустил девицу на землю. положил ладонь на рукоять секиры и тут же её снял глубоко вдохнул и выдохнул благие семеро лучана его в общем понимал об этом призраки почему-то не предупредили может уже не считали дела жевых своими кто знает но в нескольких шагах от их маленького отряда из-за невысокого крепкого забора выглядывали две светловолосые головёнки А за спиной ребятишек, лет 5-6 не больше, сгорбилась высокая худая старуха, совершенно седая и морщинистая, как печёное яблоко. Она глядела из-под лобья и насколько видел лучана, прижимала к себе детей. Третий малец, ещё меньше этих, всего лет 3, вывернулся откуда-то у неё из-за спины. Старуха не успела его поймать, и мальчишка, путаясь в рубашонке, пролез между кольями забора. кинулся к Вальдерону, вцепился ему в высокий кавалерийский сапог и звонко завопил: "Папа, папа пришёл!" Ошалевший бастард замер, боясь шагнуть и даже пошевелиться. А старуха низко поклонилась, ухитрившись не задеть забор, и торопливо проговорила: "Прощенье просим, ваша милость. Маленький он ещё, спутал. Отец у него на вашу милость похож был. Чем «Похож», — не нашел ничего умнее спросить в Альдерон. И старуха, оттолкнув мальчишек постарше, выскочила из-за забора, набегу объясняя. «Лесорубом он был. Высокий, да, с топором. И бородка, как у вашей милости. Прощения просим». Наклонившись, она ловко оторвала мальчишку от сапога бастарда. Тот немедленно заявил и начал рваться из рук. Но старуха также бегом понесла его обратно за забор, крепко прижимая к себе и бормоча просьбу о прощении. Да погодите, окликнул её бастарда. Как же вы живы остались? И что, только вы? Старуха обернулась у самого входа в низенький грязный домик, почти хижину. Настороженно замерла, словно решая, безопасно ли будет ёркнуть туда и затаиться. Но поняла, что не выйдет. Снова глянула из-под лобья и глухо сказала: Да, вот, живы. То ли притемнейшая смиловалась, то ли баргот побрезговал. От всей нашей деревни. Я да эти, малые. Не обессудьте вашу милость, а принимать вас нечем. Разве что по домам пройдитесь. Поищите, где-то еда и осталась, может. Эти-то свежену ели. Припасы им наши без надобности оказались. По виду синьорины Айлин можно было подумать, что она вот-вот разрыдается снова. И нельзя сказать, что Лучано ее не понял бы. Пусть он давно перестал считать чужую смерть чем-то особенным, но было что-то невыносимо до да тяжелого кома в горле, отвратительное в такой смерти, несправедливой и до да нельзя бессмысленной. «Как же вы останетесь одни?» — помолчав, спросил Бастарда, пока старуха запихивала ребятишек в дверь и накрепко закрывала ее. Сама она осталась на рубеже, всё так же глядя со смесью настороженности и неприязни. Худые костлявые руки с узловатыми суставами, комка ли грязный передник. И было совершенно понятно, что от странных путников здесь не ждут ничего хорошего. А куда нам податься, буркнула старуха. В городе мы никому не нужны. Разве что милостыню у храма просить. Так там и своих неющих довольно. Вот чего в грядуне точно в достатке. Но есть и другие деревни, всё ещё не понимал Вальдерон. Старуха поглядела на него как на умолишённого и Лучана негромко сказал, удивляясь, что приходится объяснять такие простые вещи. Дети ещё слишком малы, синьор, а она стара. Никто не станет кормить чужой род, если к нему не прилагается пара крепких рук. Местный гранд-синьор не выделил землю семье, где трое детей и ни одного мужчины. Здесь, правда, пустой земли осталось вдоволь, но её нужно обрабатывать, нужны лошади, скот, а главное много сил. Но не оставаться же им здесь. Ладно, летом, но ведь зима наступит. Старуха медленно покивала, а потом снова заговорила равнодушным, скрипучим голосом. Я-то что, пожила уже своё, а их жалко, хоть и не родные. Мои все в поле были, Двое сыновей с невестками, внуки. А этих соседка привела. Попросила присмотреть, пока мужу обед отнесет. Я, как увидела, что творится, в охапку их да в подпол. А он у нас глубокий. Муж покойный копал, чтобы сыр в холоде хранить. Закрылись и сидим. Слышим только крики наверху. День сидели, потом всю ночь. Вы эти все боялись. Вот я и думаю сейчас. Может, лучше бы я в том подполье осталась, потерпела бы немного, да и догнала всех своих в притёмных садах. Вот если б мне эти малые так бы и сделала. А жалко. Ничего, что чужие, они же не виноваты, что живы остались. Нет у меня теперь никого роднее. Умру, что с ними будет? Лучана увидел, как широкую спину и мощные плечи Вальдерона повело и передёрнуло. Что ж за день такой неудачный? Все по больному месту. Он покосился на притихшую Магессу. Та засыпала стоя, глаза явно слепались. Не мудрено после стольких магических подвигов. Как еще на ногах держится? «Давайте расседлаем коней, сеньор», — тихо предложил он. «Сеньорине Айли нужно отдохнуть, а я бы приготовил еду». «Да, все верно». — тяжело сказал бастарда и спросил у старухи. — Где тут можно устроиться на ночлег? — Да где хотите, — это звалась та и добавилась чудовищной прямотой. — Только поищите дом, чтобы покойников не было. Вон к старости можете заехать, его дом по улице чуть дальше, сразу увидите. Там у калитки двоих порвали, самого старосту да дочку его. Ну вы ж молодые, сильные, уберёте. Это мне не по силам, а то сами туда ночевать ушли бы. Лучана услышал, как бастард да скрипнул зубами, а потом очень ровно сказал: "Я уберу". Фарелли, побудьте сайлен. Ал, вздохнула Магесса, прислоняясь к его плечу. Я же не кромандка. Я покойников столько видела, и в таком состоянии. Подумаешь, два трупа шестидневной давности. И даже не очень тепло было. Так что ничего страшного. Пойдём вместе. Вы уберёте, а я лошадей подержу. Что за девица? В немом восхищении подумал Лучиана. Неужели у них там все такие? Или это только нам повезло? Ни визгов, ни капризов. Держится, как опытный боец. Что бы из неё дальше выросло? Притемнейшее. До чего жалко. Вернувшись в седло, они проехали дальше по улице и вскоре увидели обещанный дом. Среди прочих он выделялся величиной, да и соломенная крыша казалась пышнее и поновее. Наверное, внутри найдутся и крепкие лавки, и одеяла, и кухонная утварь. Готовить в одном котелке всё-таки поднадоело. На два тела и сломанными куклами лежащие у забора. Он глянул с лёгким спокойным сожалением. Не повезло, что уж говорить. Но если рвать себе сердце из-за каждого чужака, так и с ума сойти недолго. Бастарда непререкаемым тоном велел Магесси побыть с лошадьми, и так, к удивлению Лучана, не стала спорить. Покорно взяла недоустки и ждала, пока мужчины унесут мертвецов, а потом спешилась и завела кобыл в ворота скотного двора. Лучана помог Вальдоруну оттащить оба трупа подальше, брезгливо потряс в воздухе кистями рук, хотя прикасался только к обутам ногам мертвецов. И не смог не подумать, что стоит тепло вернуться, как деревня превратится в зловонный ад. Еще и болезни могут вспыхнуть. Они любят подобные места. — Сколько же здесь покойников, — проворвантала том же бастарда. Надо бы их похоронить. И осекся. Оба понимали, что копать могилу для стольких тел — непосильная задача для двоих. Во всяком случае, очень долгая. А потом всё так же не сговариваясь, они посмотрели на дом старосты, молчаливо темнеющий в наступивших сумерках. Лучана шагнул к деревянному крыльцу и замер, изумлённо чувствуя, как откуда-то изнутри поднялось невыносимое отвращение. Несправедливо и до ужаса глупо, ведь дом свободен и больше никому не принадлежит. Да и они не возьмут ничего, разве что проспят одну ночь в тепле. Ал «Синьор, то есть Лучана». Подошедшая Магесса прятала глаза, а потом тихонько попросила. «Может, переночуем на сеновале, как и собирались?» «Я зашла в дом, а он...» «Вы не подумайте, призраков там больше нет, и никакой нечисти тоже. Просто он такой чужой. А сеновал...» «Вон он, там сено полно, а оно сухое». «Богато жил староста». Все два различимые нотка одобрения отозвался бастарда. Весна уже поздняя, а у него сено ещё целое, и крыши на домах в деревне не разобранные. Поймал удивлённый взгляд Лучана и пояснил: когда молодой травы долго нет, крестьяне часто разбирают крыши на корм скотине. А здесь хоть и бедно жили, но люди были работящие. Сено запасли вдоволь. Насеновали, так насеновали. В стенах длинного приземистого сарая даже самый невзыскательный взгляд нашёл бы немало щелей, а крыша казалась не более надёжной, чем, к примеру, бумажная. Лучше бы в палатке ночевали. Там, правда, тесно, зато он уже и забыл, когда мёрз ночами. А стоит представить, какие кузнечики гуляют по этому сенавалу, как тут же становится зябко. И это если забыть, что солома имеет неприятное свойство колоться и набиваться в одежду. к тому же крысы. Впрочем, на фоне всего остального крысы это уже не стоящие внимания мелочи. Если, конечно, синьор Пушок не примет их за дечь и не начнёт гонять их по всему сеновалу с грохотом, сделавшим бы честь любому табуну коней, в точности как это делают кошки мастера Ларцы. С другой стороны, если выбирать между сеновалом и мёртвым домом, лишившимся хозяев. Ладно, Это будет интересный опыт. Тогда устраивайтесь, предложил он. А я наберу воды и поставлю вариться ужин. Кстати, нашёл у себя в сумке кусок копчёного сыра, о котором совершенно забыл, тащил его от самой дервены. Это же надо иметь настолько дырявую голову. Но всё к лучшему. Зато на ужин у нас будет сырный суп. Что может быть лучше горячего супа после долгого тяжёлого дня? М? Он болтал без умолку, не выходя из роли весёлого шута, и с радостью наблюдая, как с лица Магессы исчезает выражение загнанного зверька, да и у бастарда глаза теплеют. Ещё не летнее небо, но уже и не вода в поленье. Оди не правда выдался тот ещё. Эх, им бы сейчас всем в купальню, а потом хороший массаж по всем правилам целительской науки. — Будь мы сейчас в Верокье, — понизил он голос, наблюдая, как сеньорина Айлен удаляется в сторону сеновала, — я бы позвал пару-тройку гулящих девиц. «Зачем — Зачем? — выдавил Бастарда, глядя на него со священным ужасом. — То есть я понимаю, зачем они, но... — Вы только представьте, сеньор Вальдерон, — сказал Лучано, держа лицо непроницаемым. — Две или три прекрасные девушки готовят вам ужин. Поливают на голову в купальне, разминают плечи. Потом укладывают в постель, укрывают одеялом. Он сделал тщательно рассчитанную паузу и закончил драматическим шёпотом. А потом уходят подальше. Как можно дальше. И не возвращаются до самого утра, а лучше ещё неделю. Несколько мгновений Вальдерон смотрел на него в полном изумлении. Лучано уже почти уверился, что шутка провалилась. Но потом глаза бастарда блеснули, и он негромко, но искренне рассмеялся. А просмеявшись, глянул уже совсем иначе, окончательно оттаившим взглядом, и сказал. — Да ну вас! Я же и в самом деле подумал. — Форелли, вы вообще бываете серьезным? — Зачем? — улыбнулся Лучано. — Скучного и страшного в жизни и без меня хватает. Ну если всё хорошо, зачем быть серьёзным? А если всё плохо, шутка тем более не помешает. Пусть хотя бы чуть веселее станет. Я над этим поразмышлю, задумчиво пообещал Вальдрон и, развернувшись, пошёл к конюшне. Так-то лучше. Ну и где у них здесь колодец, а? Пройдя единственную улицу деревни до конца, Лучана не нашёл ничего похожего и, вернувшись постучал в дверь единственно обитаемого дома. — Колодец? — проскрепела старуха, уяснив, что ему нужно. — Он вам не пригодится, ваша милость. — Я за водой к ручью хожу. Это вон там. Она махнула рукой в сторону небольшой рощицы, которая в сумерках выглядела на редкость зловеще. — А с колодцем-то что? — уточнил Лучана. Старуха пожевала морщинистыми губами, потом нехотя отозвалась. — А? Жена старосты в нём плавает. Уж не знаю, то ли с перепугу туда прыгнула, то ли думала отсидеться, да забыла, что весной вода высокая. Не вытащить её никак, а и вытащить вода не скоро очистится. Лучана сглотнул и признал про себя, что почти неделю замачивать в колодце труп это не самая хорошая идея для супа. Да и мыться такой водой не захочется. Многоуважаемый синьор Пушок, церемонно обратился он к удивительно вовремя подбежавшему волка-даву. Не соблаговолите ли прогуляться со мной до ручья? В вашей почтенной компании мне будет как-то поспокойнее. Пёс глянул на него снисходительно, но стоило Лучана двинуться в сторону рощицы, побежал рядом и немного впереди. Вдвоём они быстро нашли упомянутый ручей. Лучана набрал воды, И решил, что вот сейчас отощает в доме старосты ведро и сходит сюда ещё пару раз. Демонов поблизости нет, распушок совершенно спокоен, призраков тоже. А если немедленно не отмыть въевшуюся в кожу и волосы вонь, он сам начнёт кусаться них уже любой барготовой твари. Надо же было этой несчастной дуре так неудачно утопиться. Ещё вопрос, что хуже: чтобы тебя быстренько загрызли демоны, или долго захлёбываться в ледяной колодезной воде, видя круг света над головой. Лучанов вспомнил реку, где едва не утонул, передёрнулся и подумал, что лично он предпочёл бы демонов. Уже в полной темноте он натаскал воды в большую бодзю, что обнаружилась на скотном дворе, и задумался, как сельчане греют воду для Матёя. Ни одного котла поблизости не видно, и в чём моются Неужели даже в доме старосты нет хотя бы бадьи? откуда-то вывернул Вальдерон. Отчаянно пахнущие теперь не только гарью, но и лошадьми. Ещё Волочаны сделал вывод, что кобылы с сыеты вычищены и им разве что колыбельную на ночь не спели. А может, и спели, кто знает. Придётся мыться холодной, сказал он вслух, надеясь, что благородный синьор подскажет что-нибудь дельное. Но тот беззаботно поболтал в воде рукой, и удивился. Разве холодная, отличная водичка для весны. Это он всерьёз, понял Лучана, глядя, как бастард деловито тянет с могучих плеч рубашку. Не издевается и даже не мстит за все мои шутки. Они тут просто все такие, устойчивые к холоду. "Ой, водичка!" раздался звонкий голос синьорины Айлин. Ожившая магесса тоже попробовала воду рукой и просияла. «Ох, какая прохладная! Прелесть! Чур я после тебя, Ал!» «Синьор Лучано, вы ведь не против? А у вас там суп кипит. И пахнет!» «Действительно», — вздохнул Лучано, — «что им какие-то демоны?» «Эту страну не уничтожить и не покорить. Банков у них нет, видите ли. Зато принц и гран-синьорина могут вымыться в воде, от которой у меня даже волосы замерзнут, не говоря уже об остальном». Да если только Боргот сюда явится, сам сбежит в ужасе. Много позже, уже согревшись горячим супом, а потом и шамьетом, Он в лес на синавал, надеясь, что после такого купания не заболеет снова. Глаза неумолимо слипались, и даже если в колючем сухом сене водились с крысы, Лучана был согласен разделить с ними синавал. Жёсткая труха кололась, лезла за шеверод, но Лучана свернулся на расстеленном плаще, подложил под голову свёрнутую куртку. Вокруг было темно, только слышалось, как ворочается Вальдерон. Что-то с ним творилось не то. и Лучана приказал себе завтра же попытаться вызвать бастарда на разговор. Магесса спала тихо. Ни движения, ни дыхания. Замучилась бедная. Лучана закрыл глаза и оказался где-то в тёплом и потому на редкость приятном месте. Наверное, это охотничья сторожка, где он болел». В окно, слегка подёрнутое инеем, было видно, как в сугробах кувыркаются безумные дервинанцы со своим не менее безумным псом. Сингерина Айлин и Пушок завалили Вальдерона, который от смеха не мог им сопротивляться, из двух сторон его закапывали. Из под девичих ладоней и собачьих лап летел снег. Было мучительно сладко наблюдать за этим и также больно понимать, что он упустил свой единственный шанс присоединиться к веселью. Вряд ли у него получится дожить до следующей зимы, а у Магессы это тем более не выйдет. И даже если каким-то чудом она останется жива, что за дело будет ей и наследнику трона до наёмного убийцы, оказавшегося их случайным спутником. Кто он такой, чтобы разделить с ним не только дорогу и опасности, но счастье, редкое и поэтому поистине драгоценное. А я никогда не кувыркался в снегу, подумал Лучано, уже засыпая, ножад на ловя каждый миг воспоминаний. Ужас, конечно, если смотреть со стороны. Холодина, бр. Но я бы рискнул. Ну хоть разок. Просто чтобы понять, каково это веселиться с людьми, от которых не ждёшь ножа в спину, элиада в стакан, как от своих же собратьев шипов. С людьми, которые смеются тебе в ответ, и просят прощения, если думают, что обидели. По-настоящему просят. Вот ведь какая штука. А синьорина зовет меня по имени. И правда, какой этикет, если он ей никогда больше не понадобится? Это живым нужно соблюдать тысячи правил, просто чтобы оставаться живыми как можно дольше. Но если ты знаешь, что вот-вот погибнешь, то ты вроде как уже мертв. А мертвым можно вообще все. Вот Айлин. Красивое имя все-таки. Вот Айлин и ловит каждое мгновение, как последнее. И если еще подумать, то чем я от нее отличаюсь? Ну, разве что срок свой не знаю так точно. И все-таки живым королева Беатрис меня не отпустит. А значит... Значит, мне тоже можно все. Какая странная и великолепная мысль. Еще бы только придумать, что именно». Вот завтра и подумаю над этим. Очень рассудительно успокоил он себя и окончательно провалился в снег, который теперь был везде. Снег был тёплый, какой-то колючий, но очень душистый. Вереск, понял напоследок Лучана. Сено пахнет вереском, наверное, на холмах косили. Где-то я этот запах уже слышал. Нет, не помню. Ну и ладно.